Часть вторая. В итоге наша первая вылазка в лес не продлилась и 5 минут. Не успев даже поставить первую метку, в чаще возле поезда мы кое-кого нашли. Наше внимание привлекла фигура среди густых побротников зарослей, присыпанная снегом. После осторожного прикосновения к ораба, снежный слой соскользнул, и мы увидели скрывающегося под ним человека. "Это ещё кто?" спокойным баритоном произнёс Кораба. Я не знал этого человека. Волосы и брови были такими белыми, что сливались со снегом. Из-за высокого роста и худых конечностей создавалось впечатление, что его возраст приближался к тридцати годам. А лицо было такое, что, наверное, девять из десяти прохожих обязательно обернутся, чтобы посмотреть. Но мы не сводили с него глаз по другой причине. Его тонкие пальцы сжимали футляр для скрипки и смятый конверт. Это приглашение? Значит, он из гостей рельса у Цепелина? Эмммм... Um... И вет нахмурилась и покосилась на меня, как вдруг. Покрытого снего молодого человека вырвало кровью. Чистый белый снег внезапно окрасился в красный, и количество этого цвета стремительно увеличивалось. Её рефлекторно воскликнула, увидев яркий багрянец, расползавшийся прямо у меня на глазах. С тех пор, как я встретила учителя, мне довелось повидать самые разные происшествия, но такую кровавую работу я лицезрела впервые. Он что, умирает? «Нет, всё в порядке. Я привык. У меня есть лекарства, не волнуйтесь». Бледный молодой человек поднял лицо, на котором сияла улыбка. «А? Что?» «Ха-ха, <прашиваю> прошу прощения. Когда я заметил, что стало как-то холодать, то внезапно понял, что не могу пошевелиться. «А вы же гости рельсового цепелина? Можете оказать мне услугу и отнести меня в поезд?» Несмотря на то, что молодой человек явно находился на пороге смерти, говорил он невероятно будничным тоном. Мы будто пเฉли с трупом. Несмотря на ужасно бледное лицо и пурпурные губы, на лице лежавшего в снегу молодого человека застыло такое выражение, будто он отдыхал на курорте. От такой неожиданности Витикар обом замер на месте. Словно в бреду красивый молодой человек продолжил мечтательно бормотать. Да-да, это было опасно, я чуть не замерс насмерть. Нужно рассказать маме и найти женщину, чтобы согреться. Да, испаночка было бы неплохо. Впрочем, русская девочка в такое время тоже сложно было бы отказать. Только вот, если я хочу согреться, то, может, лучше всего подойдёт знойная латиночка. Все женчны ангелы, но каждая принесёт счастье по-своему, не так ли? Мы с советом мгновенно обменялись мнениями. О, да он просто подонок. Да, просто подонок. Пока я раздумывала над тем, чтобы просто оставить этого парня валяться в снегу, его ярко-голубые глаза посмотрели на меня. О, скажи, А ты не та самая учница, которую Вейвер всегда таскает за собой. Мои плечи вздрогнули. Вы меня знаете? Ха-ха, разумеется, ведь я друг Вейвера. Вейвера? А это не настоящее имя моего учителя. Личность, которой он обладал, пока Райнес не заклеймила его титулом лорда Эль Милоя Второго. Эм, кто вы? Ах, да, точно. Меня зовут Мелб... Из его рта вновь изверглось большое количество крови. В конечном итоге мы отнесли его в вагон-вестибюль. Когда молодому человеку вложили в руки чашку с горячим кофе, к нему наконец-то вернулось некое подобие человеческого сознания. Ха-ха, блин, спасибо! До поезда-то тащила, да ещё и кофе сварила. Прямного благодарен. Раз вы знакомы с учителем, я не могла бросить вас на произвол судьбы. Словно не услышав меня, он просто продолжал пить свой кофе. Галедина на него, будто на третьесортного шарлатана, ивэт наконец произнесла: "Ты Мелвин Вайнс? А, ты про меня знаешь?" Он со слепительной улыбкой щёлкнул пальцами. Затем он прижал палец к щеке и прикрыл один глаз. "Почему ты это ужасно раздражало?" Ивэт продолжила допрос, даже не пытаясь скрыть подозрения в своём голосе. "По слухам, ты настройщик, который никогда не покидает свою мастерскую. Недалеко вот ли тебя занесло?" Хе-хе, но в последнее время я довольно хорошо себя чувствую. А тут я узнал, что Вейвера пригласили на рельсовый цепелин, а вот и захотел посмотреть лично. Кстати, я и Райнус хотел взять с собой, но она назвала меня идиотом за попытку заставить её покинуть пост в отсутствие брата. Короче, я пытался добраться до места встречи, где должен был остановиться рельсовый цепелин, как вдруг прямо из-под земли возник лес. Кое-что и не смогла пропустить мимо ушей. Вы хотели взять с собой Райнус? Нет, стоп. А лес появился из-под земли? Ага, пустошь внезапно превратилась в лес, как в какой-нибудь видеоигре. Вообще-то знатное было зрелище. Осторожно подняв палец, молодой человек, Мелвин, продолжил. Из леса выросли похожие на щупальца ветви и схватили мой вертолёт. Они разорвали лопасти и корпус, словно бумагу, и я уже приготовился умереть. Нам не удалось выпрыгнуть перед самым падением и убежать. Правда, потом я потерял сознание, но, к счастью, меня нашли вы. он радостно рассмеялся, кутаясь покрывала, а я ощутила, как у меня сжалось горло. Получается, этот странный лес мог даже сбить вертолёт. Магам летать было невероятно трудно, поэтому нагнать этот поезд в принципе никто не мог. По крайней мере, так сказал учитель. Но он, наверное, даже представить себе не мог, что маг пустится в погоню за поездом на вертолёте, который потом опустит с небес на землю живой лес. По спине пробежала дрожь, словно мне зашивраться на лесосульку. Несмотря на то, что я уже слышала рассказы Караба о встрече с тем, кто испотал способности это в алёс на своей шкуре, породило во мне совершенно новый вид страха. Отвернувшись от беззаботно смеющегося молодого человека, я прошептала Евет: "Кто он такой? Его род связан с тремя великими аристократическими семьями, но тело он слаб, и поэтому стал ностройщиком рангофес. Я слышала, что он давний друг профессора, но" ответила Йов на раздражённый Евет: И это сказала девушка, которая с радостью заявила, что шпионит для Милуаста. Значит, этого человека нельзя было недооценивать. Настройщик. Тот, кто настраивает магические метки, если я правильно помнила. Пусть они и не были способны на великолепные реставрации вроде тех, что, как нам сказали, делали в замке разделения, им, судя по всему, было по силам вмешиваться в естественный процесс пересадки магической метки с целью снизить побочные эффекты для наследника. Я, конечно, мало что знала про магию, но в какой-то степени понимала, что это была довольно редкая специализация в часовой башне. Он сертифицирован как лучший настройщик во всей Великобритании. В традиционных методах восстановления магических меток с ним мало кто может потягаться. «К сожалению, мало кто, а они вообще никто!» Вставил Мелвин, с горькой улыбкой почесав щёку. Затем, с беспокойством оглядев роскошный вагон, он наклонил голову вбок. «Так где же Вейвер?» «Я отведу вас к нему». Поднявшись, я проводила его до нашей комнаты. Каурес явно удивился тому, что мы вернулись гораздо раньше ожидаемого, но после того, как я вкратце обрисовала ситуацию, он кивнул и указал на учителя, всё ещё лежавшего на боку. "А, дурак", спокойно произнёс Малвен, осматривая испучшевшего учителя на лбу которого блестели капли пота. "Совсем не изменился. Есть ведь куча более простых способов прожить свою жизнь. Почему?" Этот парень был очень подозрительным, но его слова пронзили меня до глубины души. Наверное, потому что я была с ним полностью согласна. У меня даже возникло ощущение, что этот молодой настройщик чувствовал то же, что и я. Может, это было слишком наивно с моей стороны, но мне хотелось так думать. За моей спиной кто-то кашлянул. Вы позволите? Услышала я голос Караба. Похоже, что молодому человеку ничто не грозит, так что я предлагаю вернуться к нашей первоначальной цели. Отчётово, что он не смог далеко улетев от упавшего вертолёта, есть вероятность, что мы совсем близко к выходу из этого леса. Точно. Разумеется, существовала также вероятность, что он вплотную приблизился к центру леса, из-за чего его и сбили. Однако мы не могли ничего воззнать наверняка, они покинув пояс. Хам. Поскольку рельсовый ципелин остановился, вы пытаетесь вывести его из леса с помощью меток. Сказал Маловин поворачиваясь к нам. Все эмоции в его лице, как и всегда, скрывались за мягкой улыбкой. В таком случае вы не будете против, если я к вам присоединюсь?